Этой ночью Ника решила лечь спать пораньше. Не исключено, что по будку ей сыграют тоже рано. Тот же Булдрев притащится на их площадку ловить сигнал со своим звучным «Алё, лё, лё!». Она его увидела, когда шла в душ. Толстяк уплетал пиццу за вкопанным в землю столом, широко расставив локти и забросив ноги на противоположную скамейку. «Ой, посади свинью за стол, она и ноги на стол». Подумала Ника неприязненно. «Хм, «Буду теперь протирать скамейки, прежде чем сесть». Скорей бы Витя всыпал перца следователям, чтобы они подняли из архива дело об аварии. Болдырев тоже зло зыркнул ей вслед. Эта женщина словно существовала в другом измерении или в незримом панцире, и задеть ее уесть не представлялось возможным. А он любил, когда после его слов какая-нибудь овца тряслась, краснела, мекала. Лёля начинала рыдать и сморкаться. «А вот так, бабы, знаете, своё место и рот без разрешения не раздевайте. Никто вам скидку на женский пол делать не станет, сами хотели равноправие. Вот и получайте на равных». А эту бабу даже напугать накануне не удалось. Обычно стоило только завозиться под дверью душа или сортира, как овца тут же начинала дёргаться что-то пищать из-за двери и боялась нос высунуть из кабинки. вся на понтах!» Егор крепко выругался в вслед Вероники и чавкнул огромным куском пиццы с халапеньо. «Ладно, времени хватает, я еще прищучу ее!» Тут же вспомнилась бесячая телка, чернявая таджичка или киргизка, которую он попытался прижать около кафе. «Тоже умная, вы не в моем вкусе!» Давно на себя в зеркало смотрела рожа косоглазая. Эш, нашла себе оглоблю придурка Женю. Одна им он тоже покажет, почем фунт лиха. На чернявую можно написать, куда следует, пусть проверят, законно ли она проживает на территории России или нелегально въехала. э Женечку можно прищемить. Был бы блогер, повод накатать на него телегу всегда найдется, тем более в наше время. Может, долговязый хрен и выкрутится? Но, нервов ему проверками, потреплют километров пять. Заманают предписаниями и штрафами. Будет знать, как руки распускать. Еще и угрожает сопляк. Ладно, еще пожалеет. Вот только бы сигнал поймать. Прямо с телефона на обоих напишет Я ей покажу не в ее вкусе. Этому вставлю перо сжал жирный кулак Егор Иванович и запихнул в рот последний кусок пиццы, ляпнув майонезом на стол. Не обратив на это внимания и оставив картонную тарелочку из-под пиццы, тут должны убиралки быть, пусть и заботятся о чистоте, а он им не прислуга, он встал и ушел. Вероника заснула быстро. На природе ей не нужна была даже расслабляющая косметика Дрим Терапия, чтобы пришел сон. Кто-то ходил снаружи, негромко переговариваясь. Вжикали молнии палаток, лагерь готовился ко сну. Протопал Вейдер. Что-то чирикнула Мияка. Донесся полусонный разговор Любани с подругой, прерванный жужжанием молнии их двойной палатки. Мимо Никиного походного жилища прошли новый жилец Валерий и служащий Турбазы, который в первый вечер менял мешки в урнах возле душевых и прогнал Болдырева ввело перешучивались позевовые аспиранты языковеды звуки постепенно стихали ника погрузилась в блаженный сон и даже снова начала видеть ялтинскую аллею в золотом осеннем уборе может на этот раз ей не помешают досмотреть сон до конца алло лю а алло лю зая я а это я Донеслось от валунов. «Твою мать!» — опять болдрев «Жопа муравья!» — откликнулись из какой-то палатки. «Нормально, блин, полно уже!» «Мужик, у тебя совесть есть! За день не договорился!» «Ладно, на Зая, утром поперетрем. Тут вон люди спят, блин!» Толстяк на ходу за что-то запнулся, грузно упал и разразился отборной бранью. А Ника сообразила, что сосед изрядно пьян. «Это ж сколько же надо пива выпить, чтобы так закосеть!» «Или он местных настоек надергался?» «Эй, мужик, чего тут сидишь?» — прогудел бас Вейдера. «Иди ты, блин, ковшик!» — запинаясь, пробормотал Егор. «О, блин, до чертика ужирался!» «Деня, что там?» — открылась палатка Мияка. «Да вот, одинокий странник, потерял свою дорогу, хочу его домой отвезти». «Эй, мужик, вставай, ноги в кучку собери, я тебя не потяну, тяжел больно». «Я ему говори, рапич на назидательно сказала японка. «Я тебе помогу, Деня». Невнятно, уже совсем непослушным языком, Толстяк замямлил что-то о бабах, которые должны знать свое место и не учить мужчин жизни. Голос удалялся, значит, Вейдер и Мияко все-таки подняли его и увели за валуны, где он расположился со своей палаткой. «Ой, от страха набузырился!» — неприязненно подумала Вероника. «Из-за анонимок или просто привык вот так отдыхать с бутылкой побольше?» Может, он и в тихвине был пьян, садясь за руль. Она повернулась на бок и довольно быстро заснула снова. Вдруг тишину вспорол чей-то отчаянный вопль. Трудно было определить, чей это голос. нейка подскочила, снова вырванная из ялтинского сна. Снова ей не дали коснуться плеча синоби в Приморском парке. Сердце тревожно забилось. Тонкая пижама показалась молодой женщине жаркой. Она села и прислушалась. Крик не повторялся, только кто-то выглянул из палатки, недовольно чертыхнулся и снова все стихло. Нике показалось, что это был голос Болдырева. Белочку, что ли, поймала ли скорая разбитая приснилась? Ах, кончится все тем, что его просто попросят из кемпинга. Слишком много с ним проблем, больше, чем от всех остальных вместе взятых. То скандали, то по телефону орёт, Кто к женщинам лезет, то нажрался, как свинья. Она спрятала голову под подушку и снова уснула, надеясь, что до утра никто больше не разбудит ее. Во сне подушка свалилась с головы Ники, когда в начале восьмого шаловливый солнечный лучик пробрался в неплотно застегнутое палаточное окно и пробежался по лицу Орловой, она проснулась. Снаружи донеслось чье-то перешептывание. Ника открыла глаза и обреченно села. Рассветы в Карелии, как в знаменитой повести Бориса Васильева, были очень тихими. И даже шепот был отчетливо слышен. «Только тихо, чтобы шум не подняли», — говорил кто-то. «Дело как раз по вашей части». «Да-да, конечно, сейчас, а вы уверены? Может, еще можно что-то сделать?» — отвечал второй. «Боюсь, что уже поздно, да сами сейчас увидите. Господи, не приведи никому сутряка такое увидеть». Этот торопливый шепот насторожил Нику. Она сразу вспомнила разбудивший ее перед рассветом отчаянный крик. Связала с ним разговор о том, что «Не приведи, Господи, такое увидеть» и, моментально скинув пижаму, схватила джинсы и черную майку. На ходу, вбив ноги в кроссовки и пригладив ладонями короткие волосы, Ника выскользнула из палатки и увидела все того же круглолицевого служащего, которого видела в первый вечер у санузлов. А его спутником оказался еще более взлохмаченный, еще сонно моргающий глазами за толстыми стеклами очков Матвей Березин. Исторический человек, гений судебно-медицинской экспертизы, отставший накануне от экскурсионного автобуса. При видеорловой служащий скислился и посмотрел на нее с надеждой. Вдруг туристка вышла просто покурить или разжечь костер для завтрака. Но Вероника уже решительно шла к ним. «Какое-то ЧП?» — негромко спросила она, на ходу сдвинув на лоб солнцезащитные очки. «Я бы не хотел лишнего шума», — буркнул служащий. «Начнется паника, поднимут крик». «Я не паникерша», — обиделась Ника. «Так что случилось?» «Эм, несчастный случай с одним из отдыхающих, ничего особенного». А на лице служащего читалось «Не имется бабе, подорвалась ник кстати «Понятно. Ника достала свое удостоверение пресса, раскрыла Орлова спецкор Невского телескопа. Отдел журналистских расследований при виде трупа точно не начну орать и падать в обморок». «А с чего вы взяли про труп?» — спросил служащий, бегло взглянув на раскрытое удостоверение и кивнув. «Может, просто перелома или расшибся?» Но его лицо вытянулось. а те только журналеров тут не хватало». «Будь пострадавший жив, вы позвали бы сотрудников медпункта, который имеется на острове, а не судмедэксперта из числа туристов», заметила Вероника. «Эй, просекайте фишку», — обреченно вздохнул служащий. «Не первый год работаю». «Ладно, пошли», — решился мужчина. «Я там поставил пару ребят из охраны, чтобы посторонних не пускали». «Господи, надо же такое в мое дежурство!» Они шли по тропе к скалам. Матвей, очевидно, был типичным горожанином, крайне редко выбирающимся на природу. То и дело спотыкался, ветки хлистали его по лицу и плечам, дергали за лохматые волосы. Раз пять эксперт терял очки и приходилось помогать ему отыскать их на земле или снять с ветки. За линией деревьев тем временем постепенно просыпался лагерь. Доносились голоса, журчание воды в умывальне потянуло к островым дымам. Двое крепких парней в форме работников ЧОПа синхронно шагнули вперед, загораживая Путинике и Матвею, служащий кивнул им. «Все нормально, ребята, это со мной. Специалистов привел». «Ясно, Игорь Евгеньевич». Один из охранников отступил, давая дорогу, и с сомнением взглянул на Веронику. «Это работник прессы», — пояснил ему Игорь Евгеньевич. «Как раз расследованиями занимается, а это судмедэксперт. Вчера от автобус отстал». «Ай, не для женщин, там зрелище», — негромко сказал второй чоповец. «Я на работе всякое повидала». Ответила Ника, понимая, что мужской шовинизм никуда не делся. Ещё хватает парней, считающих женщин истеричными, пугливыми дурочками. Болдырев лежал у подножия скалы, там, где она была совсем отвесной. Его лицо было залито кровью, вытаращенные в ужасе глаза застыли в немом укоре, глядя в небо. Возле его уха валялся массивный камень с острым концом и спачканным кровью. Другой камень оказался на широкой груди толстяка. Третий Ника заметила возле неестественно вывернутой ноги погибшего, с которой слетел сланец. Ещё об один споткнулся Матвей и шлёпнулся на четвереньки, тут же охнув, угодив ладонью на очередной камень. «Ай, ё-моё!» — он тут же зашарил в поисках упавших очков. «Чёрт!» — Ника зашибла ногу в тонкой кроссовке о пятый камень. «Ну вот, сами видите», — вздохнул Игорь Евгеньевич. «Это он, что ли, на скалу с пьяну влезть пытался и расколошматился?» Перебрал вчера ягодные настойки. Я видел, как он после ужина в магазине бутылку рябиновой брал. Настойки у нас как женщины. Неожиданно лирично изрек служащий. Коварные. в виду сладкие, безобидные, а чуть хватишь лишку, по мозгам бьют и с ног валят. Особенно с непривычки приезжих. Немного принять, милое дело, у нас все натуральное, экологически чистое, для здоровья полезное. А туристы, случается, меры не знают. «Да, помню, как Мияка и Вейдер его в палатку буксировали. Бедные, тяжело им пришлось, вот только...» И копнула камень в траве. «Что-то мне не нравится в этой картине», — с первого взгляда вносит диссонанс. Она осмотрелась повнимательнее. У подножия скалы на берегу журчащего из-под земли ручейка из земли выступало много камней. «Почва у нас каменистая», — так говорила продавец из магазина. Ника пошевелила носком кроссовка один, другой камень, неподвижный, крепко сидят в земле. А вот камень, валяющийся на груди болдырева, хранит на себе присохший кусочек озерной водоросли. И вокруг него по синей футболке толстяка рассыпались песчинки. Ника шагнула вперед, рассматривая камень, обнаруженный около босой ноги лежащего. «Что это за разводы на черном кварце? Не ил ли? Точно, и похоже такой, как на камнях в полосе прибоя на озере. Песок, водоросли, ил. Камни явно не местные. В ручье нет ни того, ни другого, ни третьего. Не сами же они сюда с берега притопали. Так, кажется, вырисовывается картина. «Крепкая баба», — заметил один чоповец. «Моя бы уже с кополок слетела». «Ага, моя бы уже зашла к зашлагбаумом была» фыркнул его товарищ. «С визгом до самого Приозерска!» Теперь парни в форме явно смотрели на Веронику с уважением. «Игорь Евгеньевич!» Ника встала и отодвинулась, пропуская к телу Матвея. «Надо звонить в полицию. Посмотрим, что скажет господин Березин, но я уверена, этот человек не расшибся, свалившись со скалы. Его убили».